Пролог Я познакомился с Геннадием несколько лет назад в Крыму на берегу Коктебельской бухты, что недалеко от Феодосии. В парке уже заиграла музыка, уже зажглись фонари, и всякого рода мошкара повела вокруг них свой бессмысленный, но красивый танец — а скала Хамелеон на восточном берегу бухты все еще была освещена закатным солнцем. В свою очередь, молодой месяц уже висел в зеленоватом небе над горой Сюрьюкая. Гора это на первый взгляд, кажется осколком луны или какой-нибудь другой безжизненной планеты. Но приглядевшись, можно заметить, что она напоминает и тот профиль, который великий Пушкин часто рисовал на полях своих рукописей. В тот год море съело Коктебельские пляжи почти до самой бетонной стены, и для отдыхающих были устроены над водой дощатые помосты. Вот по такому помосту я и разгуливал, почти в полном одиночестве, размышляя о морских животных, о горных цветах и минералах, о почтовых марках, автомобилях и о спортивных соревнованиях, потрясавших тогда все цивилизованное человечество. Кроме меня на помосте находился лишь один человек, рослый плечистый мальчик с умным и привлекательным лицом. Опершись на перила, он задумчиво смотрел в море, где по гребням, Бойких, беспорядочно прыгающих волн еще скользили розоватые блики заката, где иногда мелькали острые плавники дельфинов, да кто-то мощно плавал стилем баттерфляй. Пловец этот привлек мое внимание. Из воды ритмично вырывалась могучая спина. Взмахнув огромными руками, плавец бросался грудью на очередную волну и двигался вперед с удивительной скоростью. — Не знаете, кто это там так здорово плавает? — спросил я мальчика. — Это моя бабушка, — тихо ответил он. «Бабушка — Бабушка? — вскричал я. — Это удивительно. — Ничего удивительного, — возразил мальчик. До Великой Отечественной войны она была чемпионом Осва Виахима в плавании на сто метров баттерфляем и по прыжкам с трамплина, — помолчав, добавил он. Едва справившись с изумлением, я осторожно спросил А во время войны? Во время войны ей пришлось, как и многим другим летчицам, служить в бомбардировочной авиации. Бабушка тем временем совсем исчезла в быстро темнеющем море. Я покосился на мальчика. Он смотрел прямо перед собой за еще различимую черту горизонта. Отблеск. Молодого месяца стоял в его глазах. На груди его я заметил висящий на толстой цепочке якорек с припаянной к нему старинной монетой, похожей на испанский дублон XVI века. — А вы почему не плаваете со своей бабушкой? — спросил я. Он пожал плечами. — Да так не хочется. — Может, не умеете? Он быстро взглянул на меня и усмехнулся. «Просто мне надоело плавать. За последний год мне это занятие немного прискучило». Что-то таинственное послышалось мне в его голосе, когда он произнес эту довольно странную для мальчика фразу. Еще раз я посмотрел на него, и мне показалось, что он сейчас находится не на Коктебельском пляже, а где-то в другом месте, где-то далеко, очень далеко, очень. — А вы, я вижу, писатель, — проговорил он. — Как вы догадались? — вновь поразился я. — А вон у вас мозоль на указательном пальце правой руки. Такие мозоли есть у всех писателей, конечно, у тех, кто пишет. — Удивлению моему не было конца. Позвольте, но как вы увидели эту мозоль в такой темноте? У меня довольно острое зрение. — Ну, хорошо. А если б я писал на пишущей машинке? — Тогда я догадался бы по другим признакам. — Фантастика! — воскликнул я. — Вы меня не разыгрываете? — Геннадий! — назвал он свое имя. — Я тоже представился. — Я достаточно хорошо воспитан, Василий Павлович, — сказал Геннадий, чтобы не разыгрывать взрослых. Он глянул в ночное уже море. — Бабушка возвращается. В темноте слышались только музыка и голоса из парка, да плеск волн. — Все-таки разыгрываете меня, Геннадий. — Да нет, она уже в десяти метрах, плывет под водой. — Может быть, вы видите ночью, как днем? Может, вы так называемый Никтолоп? воскликнул я. — Вы угадали. Просто, — ответил Геннадий. Несколько секунд спустя бабушка с шумом вынырнула возле самой лестницы. — Генаша, ты здесь? — спросила она низким девичьим голосом. — I'm here, Granny, — ответил Геннадий с идеальным английским произношением и добавил на незнакомом мне языке. Хава свимматорою юляр Бундербул вероотчи. С жизнерадостным смехом ответила на том же языке бабушка и стала легко подниматься по лестнице. Она была похожа на сильно увеличенную копию известной скульптуры Девушка с веслом, но вблизи, однако, можно было разглядеть в ее лице следы былой красоты. Познакомься, бабуля. — сказал Геннадий. — Это писатель Василь Павлович. — Очень приятно, — пророкотала бабушка, протягивая мне мокрую руку. — Стратофонтова Мария Спиридоновна. От нее пахло водорослями и здоровьем. — Пойдемте к нам чай пить, — предложила она. До утра засиделись мы тогда на веранде их дачи, и из рассказов Марии Спиридоновны и Геннадия Сложилась такая поразительная история, что я счел своим долгом пересказать ее тебе, любезный читатель. Дай руку, мой благосклонный друг, и мы вместе вступим в мир удивительных приключений, которые, оказывается, еще происходят на нашей цивилизованной планете».